Но вы же не работаете. В первый раз... Я услышала этот возглас упрек больше десяти лет назад, когда мой сын пошел в первый класс, а муж объявил, что всегда мечтал о жене-домохозяйке. Да я и сама чувствовала, что надо расставить приоритеты, семья или работа. Выбрала семью, уволившись в один день. Домохозяйкой я пробыла два месяца, а потом опять стала работать, уже из дома как фрилансер, каждый день без выходных. Надо сказать, что к фрилансерам тогда относились приблизительно как к психологам и дизайнерам. Скучающие домохозяйки, изнывающие от безделья, не знали, чем себя занять шли на курсы. Тогда не было ватсапов, родительских чатов, и стихийные собрания с перемыванием костей и сплетнями случались на школьном дворе или в вестибюле школы. Именно там я и услышала упрек. «Но вы же не работаете!» Кажется, речь шла о закупке тетрадей на весь класс. Что требовало больших усилий, чем нажатие кнопки на телефоне. И участие в родительском комитете, куда автоматически зачисляли неработающих мамочек. Меня тоже записали по факту сидения дома. Но я отказалась. Я работаю ответила я родительница. Та хмыкнула и сообщила, что тоже не отказалась бы от такой работы. Сидишь, лежишь, кофе пьешь, когда хочешь, пишешь что-то, дверцей холодильника хлопаешь, масочку на лицо пошла сделала, сериальчик посмотрела. Спор мам домохозяек и работающих родительниц тема больная, не теряющая с годами актуальности и злободневности. Домохозяек, работающие, называют презрительно мамашками. Домохозяйки в долгу не остаются, парируя. Ты хоть один день проведи, как я, дома. Быстро на работу побежишь, срывая масочку и роняя тапки. У моей знакомой Кати три дочки. Девять лет, семь лет и полтора. Каждый день она выходит в Инстаграм в четыре утра. Маленькая в это время просыпается и начинает гулять. Пока она поет в кроватке песни, Катя успевает посмотреть сериал. Кстати, у нее прекрасная подборка новинок. Почитать книжку и сварить кашу на утро старшим девочкам. Благо, муж не требует отдельного завтрака и доедает за дочками. В 6.30 Катя будет старших. Кормит всех завтраком, собирает баулы. Тренировка у старшей, рисование у средней. Плюс сменка, физра в школе, ланчбоксы. Шапки, перчатки, шарфы. Одеть маленькую и себя. Всех загрузить в машину, развести по школам, разным. Покормить малышку. Выгрузить сиденье, превратить его в коляску, погулять. Девочка как раз уснула, умаившись с проводами старших сестер. Разобрать коляску, все запихнуть в багажник, успокоить малышку, которая проснулась. Съездить в магазин за продуктами заехать за колготками для школы взамен опять порванных, в страховую компанию, продлить страховку на машину, на допуск к соревнованиям для старшей, заскочить в хозяйственный магазин, мыльница в ванной оборвалась, потом забрать из школы младшую, накормить, еда уже в другом ланчбоксе, завести на рисование, поехать за старшей, накормить, отвести на тренировку, выгрузить младшую, погулять. Всех забрать, вернуться домой, выгрузить коляски, баулы, рюкзаки, мешки, сумки, коляску. Не забыть младшую. Не забыть в багажнике продукты. Вспомнить, куда вообще шла. Приготовить ужин. Накормить девочек, усадить за уроки. Проверить, помочь, выучить стихотворение. Узнать о том, что на завтра средние задали поделку по технологии. Нет, две поделки. Старшие тоже задали. Встретить уставшего после работы мужа. Помыть посуду, поставить стиральную машинку, погладить высохшее белье. И так каждый день, который начинается в 4 утра. У Кати есть мама, которая приезжает в выходные в гости к внучкам. Мама работает. Каждый раз говорит, что даже у нее работающий в доме чище. Неужели так сложно помыть полы? Дети в школе, муж на работе. Времени полно. В Кате меня восхищает удивительное жизнелюбие и спокойствие. Она соглашается собирать деньги на подарки учителям, поскольку состоит в двух родительских комитетах. Успевает заехать и купить все, что нужно для выступлений, и конкурсов. Иногда я забираю у Кати маленькую дочь и сижу с ней. Старшая как раз отказывается идти на тренировку а средняя рыдает без видимого повода. Катя при этом удивительный фотограф, с редким даром видеть смешное, и яркое в закулисье. Самые лучшие фото ее с дней рождений, школьных праздников, тренировок. Катя снимает мам, пап, бабушек, детей, своих и чужих. Во всех фото есть то, что может увидеть только мать троих детей, домохозяйка. Нежность, доброту, ласку, терпение и усталость. Я иногда думаю, если дать Кате выдохнуть, погулять одной по парку без коляски, продышаться, как бы она тогда снимала? Я помню одну маму, Лену, которую записали в родительский комитет в классе моего сына. Тогда он был маленьким. До рождения сыновей-близнецов она тоже работала. Подбирала персонал для крупной компании Так как никто не умел, руководила отделом, наводила страх, вселяла ужас. Когда ушла в декрет, все выдохнули. Каждый день Лена считала минуты до возвращения с работы мужа. Она сидела в прихожей, уже одетая. Едва он показывался на пороге, она выбегала и спускалась в метро, где сидела на лавочке. Час или полтора. Она так отдыхала. Смотрела на поток людей, И ни о чем не думала. Ей нравилось смотреть на толпу, слушать шум поездов. После чего возвращалась в квартиру, где заставала мужа с выпученными от ужаса глазами, орущих близнецов, забрызганные кашей потолок и пол на кухне. Знаешь, я тут легла в кровать, муж ко мне потянулся, а я сказала ему ш ш, -ш" Погладила и начала петь. «За печкою поет сверчок». Рассказывала мне Лена. Муж сказал, что я очень изменилась, не в лучшую сторону. Знаешь, что я сделала? Дала ему тряпку и заставила отмывать паркет от краски, размазанной по всем имевшимся квадратным метрам, включая зеркала в ванной и коридоре. Гуманнее было бы убить, рассмеялась я. Еще одна моя знакомая домохозяйка Полина, профессиональный кондитер. Печет торты и пирожные на заказ. Готовит еду для праздников. От бараньей ноги до салатов. Благодарных клиентов хватает. Полина любит свое дело и рада, что может совместить работу с материнством. В родительском комитете все знали, что Полина кондитер. На день рождения дочки она пекла печенье, пирожные, чтобы угостить одноклассников. С родительским комитетом отношения испортились, после требования испечь торт на день рождения учительницы. Дополнение к подарку от класса. Полина согласилась и назвала цену. Глава родительского комитета удивилась и возмутилась. «Разве Полине не стыдно? Разве в их случае нельзя сделать исключение?» Полина жестко ответила «нет». Глава родительского комитета сказала, что если бы у нее было свободное время, Она бы и получше Полины торт испекла, и уж точно не попросила бы денег. Мой муж называет меня «мамой двоих детей, которая еще немного шьет по ночам» на клавиатуре ноутбука. Эти слова теперь на обложке моих книг. Иногда я скучаю по работе в редакции, в поле, по командировкам, дежурствам, сорванным, дедлайнам и прочим экстремальным ситуациям но благодарна мужу за то, что он заставил меня сделать выбор. Я бы упустила слишком многое, важное, трогательное. Прогулки, пробуждение, укладывание, купание детей, чтение, кружки, новые знакомства, жизнь интересами ребенка, его проблемами и волнениями. Работающие мамы, прежде чем называть домохозяек мамашками в значении бездельницы, Спросите, как проходит их обычный день и кем они были в прошлой бездетной жизни. И возьмите чужого младенца на руки, чтобы его мать могла просто погулять вокруг школы. Одна, в свое удовольствие.